Глава девятнадцатая. Санкт-Петербург встречал нового жителя солнечной погодой. Солнце светило так ярко, как никогда раньше. Город весь сиял, сверкая лучами, прыгающими от окна к окну, от купола куполу, от дома к дому. Дома в Питере это особая история. Они разные настолько, что каждый дом является собой настоящее произведение искусства. Прижимаясь друг к другу плотно, они создают прочную основу геометрически рованных улиц. Ни в одном городе больше не найти такой строгой линии проспектов, набережных, площадей. В Питере никогда не заблудишься. Исаакиевский собор виден было т о в с ю д у и где бы ты ни находился, ты все равно в ы й д е ш ь на Невский проспект. А Невский проспект — это наша земля в миниатюре. Здесь можно увидеть людей всех рас и расповеданий из разных стран мира. И молодых, и старых, и добрых, и злых, и умных, и глупых. Если пройти Невский проспект от Дворцовой площади до Александра Невской лавры, то можно все понять про этот город и его жителей. Восемнадцатом веке Невский проспект застраивался дворцами знаменитостей. Многие из этих зданий сохранились до сих пор. Подходите к реке Мойке и видите розовый, нежный Строгановский дворец в стиле русского барокко. Он стоит на углу Невского проспекта и реки Мойки, привлекая взгляд своим ажуром. А полукругом с другой стороны красиво расположен дом ч е ч е р и н а в персиковом цвете в стиле. Раннего классицизма. Он стоит на углу реки Мойки и зеленого моста, и, конечно, тоже никем не останется незамеченным. Не пройдешь мимо и а н е ч к о в а г о дворца, который находится на берегу фонтанки. Это одно из первых петербургских зданий в стиле барокко. Сейчас этот дворец украшен белыми колоннами классицизма, и главным фасадом смотрит на реку Фонтанку. А парковый павильон со скульптурой русского воина со стороны Невского проспекта так и п р о с и т всех в него зайти. Анечка в дворец видел много хозяев, он принадлежал и Разумовскому и Потёмкину, они тоже в нем жили. А спускаешься с Анечкового моста и перед глазами сразу открывается дворец Белосельских, Белозерских. Он ярко кораллового цвета с множеством балкончиков и скульптур. Кажется. Когда проходишь мимо, даже слышны звуки мазурки и вальса. Там очень часто проходили балы. Говорят, супруга Александра III Мария Федоровна любила танцевать до упада в этом замке, а император не мог никак ее оттуда вытащить домой. Землю б е л о с е л ь с к и е Белозерские купили у сенатора Нарышкина, и всего за два года построили эту красоту. Но не только б а л а м и славился этот дворец, но и музыкальными встречами тоже. Там любили бывать Чайковский и другие знаменитые композиторы. Много чего интересного рассказали бы эти великолепные архитектурные украшения о своих жильцах, и когда идешь по Невскому проспекту, то ощущаешь, что бывшие хозяева незримо за тобой наблюдают. Один дом м е р т е н с а чего стоит в темно-сером граните с арочными огромными окнами, он поражает своим великолепием. Сначала это здание принадлежало купцу с е р е б р я к о в у а потом этот особняк приобрел м е р т е н с хозяин крупной меховой фабрики. Во дворе стоит до сих пор каменный фонтан. В виде белого медведя, фирменный знак его торгового дома. В Советское время здесь находился дом моделей, а сейчас ночью сияют огромные стеклянные окна, освещая любимый Невский проспект и захватывают твое внимание целиком своей торжественностью и красотой. Катя любила гулять по Невскому проспекту, когда была беременна, да и просто по улицам Санкт-Петербурга, когда устраивала себе маленькие выходные. Дети катались на роликовых коньках, Полина любила расекать с по городу на самокате, а Зуля не успевала за ними бегать и успокаивать их. В Санкт-Петербурге много прямых и широких улиц, но Невский проспект, при всей своей строгости, выстроенных как по линейке домов. оставался живым и живописно красивым. Неповторимое очарование а н с а м б л и определило его самобытность. Именно дворцы и сооружения — главная архитектурная мелодия Невского проспекта. Завораживающие панорамы просторных площадей, пересекающихся улиц и каналов никого не оставят равнодушными. В глубине маленьких двориков. Можно увидеть храмы, увенчанные куполами, или красивые дома, украшенные белоснежными портиками или колоннадами. Один восхитительный вид менялся другим на всем протяжении Невского проспекта. Правая сторона почти всегда находилась в тени, а четная сторона в хорошую погоду всегда оставалась солнечной. В солнечную погоду Санкт-Петербург сиял чистотой и золотом куполов храмов, которых в Питере было предостаточное количество. Это был город, защищенный богом, ведь столько святых мощей не насчитывал ни один город в России матушки. А сколько чудотворных икон было в Питере и скольким людям они помогли! Катя смотрела на Невский проспект из окна роддома и мечтала, что она с к р о х о т н ы м сыном будет гулять в сквериках любимого Санкт-Петербурга. Она рада была, что сын Амирана родился именно в этом городе. Катя точно знала, что сразу з а к а ж е т благодарственный молебень за рождение долгожданного сына. Она была счастлива, что они наконец-то увиделись после девятимесячного общения. Катя чувствовала его ежесекундно. Ей казалось, что сын поможет ей справиться со всеми трудностями, которые накрыли ее вместе с проблемами, свалившимися на ее голову в последние годы. Катя была уверена, что этот Божий дар, который она получила в трудную минуту, будет для нее спасательным кругом, даже не кругом, а платом, который удержит ее на поверхности жизни. Сын. Когда еще находился в утробе, помогал ей всеми способами преподавать английский язык индивидуально и в группах. Он всегда вел себя очень послушно, пока Катя зарабатывала деньги. Казалось, он был самым дисциплинированным учеником. Катя сказала, что даст ему имя Богдан, Богом данный. Это было грузинское имя, как она и хотела. Она знала одно, что для Бога национальности нет. Главное человек его подобие, которому он дал выбор, с кем ему быть со светлыми или с темными силами. Она где-то слышала, что Бог еще за сорок лет до рождения ребенка уже дает ему пару, то есть мужа или жену ты получаешь за сорок лет до своего рождения. Это, конечно, слухи, но истина где-то рядом бывает всегда. В роддоме Катя целовала с в о е с о к р о в и щ е а он сердито смотрел на нее, будто говорил: зачем мне эти терячие нежности? Я взрослый, хотя этот взрослый не мог даже головку держать, которая уже о чем-то думала. Мальчик родился красивый, с чернявыми завитыми локонами. Наверное, на п а л е ц наматывал их от нечего делать, пока находился в утробе. Ой, какой красивый мальчик! кричали акушерки в роддоме. И на кого же мы похожи? Папа сделанный под копирку, смеялась Катя. Богдан был и правда очень красивым мальчиком. У него были такие умные, как у Амира, на глаза. И он улыбался, когда смотрел на Катю. Видно было, что он ею доволен. Интересно, сегодня понедельник? Неужели он будет несчастливым? Ведь поется в той песне, чтоб они не делали, не идут дела, видно, в понедельник их мама родила. Смеялась Катя, глядя на сына, но смеяться ей пришлось недолго. На очередное кормление Богдана не принесли. Катя с ужасом, как и все работники роддома, воспринимала новость, что младенца украли. Я не пойму! Что вы говорите? кричала Катя на медсестру. Как ребенка в яслях не оказалось? Медсестра плача поднимала плечи и объясняла вновь и вновь Кате и полицейскому, что она пришла в положенный час, но ребенка на месте не было. Валялась только клеенчатая бирочка с номером и все. В роддоме был такой переполох, но Катя уже этого ничего не слышала. Ее накололи успокоительными лекарствами и сказали, что во всем разберутся. За что, господи, плакала Катя, целуя единственную и конку, которая у нее была. Что я опять сделала не так? Прости, пожалуйста, не забирай самое дорогое, что у меня есть, частичку моей любви, господи. Помилуй меня грешную, кричала Катя. Через три дня Катю выписали из родома в ужасном состоянии. Маша на выходе ее даже не узнала, так она изменилась. Она была черного цвета от горя. Маша примчалась к подруге сразу, как только услышала про ее трагедию. Зуля обнимала п р и т и х ш и х детей, которые испуганно смотрели на маму, но Катя никого не видела. Она выходила из роддома, поддерживаемая врачом и медсестрой. Ей нужно обратиться к психиатру, посоветовала врач Маше. Вы обязательно к нему ее сводите. Спасибо, резко ответила Маша. Мы как-нибудь сами разберемся в этом. В л у ч ш е бы за ребенком смотрели, который у вас пропал. Мамочка! закричали дети и бросились обнимать Катю. А где наш братик? Он будет пока здесь, отрешенно сказала Катя, обнимая детей. Но завтра или послезавтра он будет с нами. Ему нужно немножко подрасти. Мамочка, мы по тебе сильно соскучились, сказала Полина, просясь к маме на руки. Маша взяла Полину на руки вместо Кати и сказала: "Ну ты, Полька, вымахала такая здоровая и тяжелая, что теперь маме тебе и не поднять. Ей же нельзя после родов." Такую тяжесть носить. Зуля вызвала две машины такси, распределила всех по машинам, и они поехали к н а р в с к и м воротам. Ничего, Катя, наши правоохранительные органы очень хорошо сейчас работают, у них зарплаты большие. Утешала ее Маша. Я пока буду с вами. Детей оставила у мамы, сказала ей, что хочу тоже найти работу в Питере. У Лерки дочка родилась, красивая, чернявая копия а м и р а н а Очень похоже. н у ты не переживай, Богдан обязательно найдется. Скорее всего его забрала какая-нибудь мамашка сумасшедшая, у которой родился мертвый ребенок. У вас были такие? – спросила Маша. Да, девочка одна рожала первенца и задушила его нечаянно, когда карамила. б ы с т р о проговорила Катя. Это, наверное, точно она. Нужно сказать полицейским, давайте повернем обратно и проверим эту версию. Катя стала о глядываться назад, б у д о забыла действительно что-то очень важное сказать полицейским. Она хватала руками воздух, показывала, что нужно возвращаться в род дом. Не переживай, сейчас приедем, я позвоню в полицию и поделюсь с ними твоими подозрениями. Еще я им скажу, что бывают случаи, когда главный врач продает в богатую семью м л а д е н ц е в Пусть они и главного врача хорошо потрясут, успокаивала Катя Маша. Его обязательно найдут, обязательно найдут, причитала Катя. Я знаю, как ему помочь. Я пойду к скоропослушнице. Кому? Гобо Городицы, скоропослушницы. Это чудотворная икона. Она всех выручает и очень быстро помогает, закричала Катя. И попросила таксиста повезти ее в Александровскую лавру. Таксист не мог отказать плачущей молодой женщине и развернул машину в обратном направлении. Он рванул в сторону Московского вокзала, повернув на Староневский проспект, сделал круг и припарковался возле арки. Катя выскочила из машины и побежала в направлении храма, стуча каблучками по мостовой. На ходу перекрестилась, схватила первый попавшийся платок и пошла быстрым шагом к своей любимой иконе. Маша едва успевала за подругой, которая уже стояла на коленях перед красивым обликом Богородицы. Маше показалось, что Богородица с к о р о п о с л у ш н и ц а улыбается ей. Маша тоже стала рядом с Катей на колени и также смотрела во все глаза на чудотворную икону Невская с к о р о п о с л у ш н и ц а Она была уверена, что Богородица обязательно поможет им. Катя поднялась по маленьким ступенькам к и к о н е обняла с к р о п о с л у ш н и ц у и зарыдала в голос, прося ее о помощи. Конечно, мы вспоминаем про Бога только тогда, когда нам плохо, и бежим просить помощи, потому что уверены, что никто из людей нам уже не поможет. И это не поддается нашему пониманию. Как такое вообще могло произойти? Ведь все было так хорошо. И откуда берутся эти беды? Мы уже почти не задаем вопроса, почему эти беды происходят с нами. Мы точно знаем, почему, и также знаем, что нам никто не поможет, кроме Бога, В с у щ е с т в о в а н и и которого мы почему-то сомневаемся. Даже когда с нами происходят те или иные чудеса, мы их оправдываем тем, что нам это только показалось. Что это простое совпадение, что так бывает у всех, и даже пытаемся анализировать Божий промысел. А как нам понять все то, что Создатель не пытается нам объяснить? А зачем? Ведь мы созданы им, а не он нами. И только он знает, что с нами будет в будущем. А мы смотрим на бутылку со святой водой, которая у нас простояла пять лет и про которую мы забыли, и удивляемся, почему же вода не протухла? Ведь обыкновенная вода, что для поливки цветов и три дня простоять не может, это ли не чудо? Маша поддерживала Катю под руки, когда они выходили из храма и размышляла над этим. Она посмотрела на бледную похудевшую Катю, сильнее ее обняла. И повела к машине. Катюша, теперь точно все будет хорошо. Я видела, что скоропослушница тебе улыбалась. Богдан обязательно найдется, вот увидишь.